Сплошной мех. Светло здесь было круглые сутки, поэтому я не могу сказать точно, в котором часу в деревню прибежал разведчик стаи «Северный ветер». «Овцы-быки! Стадо из восьми голов недалеко отсюда!» — доложил он. Я как раз проводил время с Тикаани и ее семьей. «Наконец-то!» — сказал Эдвин «Голубое облако». Он стянул через голову рубашку и наклонился вперед. Его лицо при этом превратилось в морду, а по всему телу появился мех. «Ура! Начинаем!» — широко улыбнулась Текани. Она сама, ее мама и Нуник превратились почти одновременно. «Нуник, тебе пока нельзя с нами. Можно будет в следующем году», — постарался утешить Эдвин сына, который с грустью повесил голову и хвост. Оглянувшись, я увидел, что по всей деревне люди снимают с себя одежду и цепочки с подвесками и превращаются в волков. Меня охватило странное чувство, как будто я окружен со всех сторон. Я тоже быстро снял одежду, — Бережно спрятал подвеску в карман брюк и принялся сосредоточенно думать о своем зверином обличии Все прошло как по маслу. Хорошо, что мы так много занимались превращениями в школе. Стая постепенно собиралась на краю деревни. «На охоту могут отправиться только 20 из нас. Иначе будем мешать друг другу», — сказал строгий женский голос. «А, это Инка, вожак стаи «Северный ветер» и мама Аморуука». «Хорошо, значит, по 10 от каждой стаи». — сказал Эдвин, стоящий рядом со своим бета-волком Танораком-снежником. Двое сильных самцов с мехом цвета сливок. Вокруг вожака, по его негласному приказу, уже собирались остальные члены стаи, включая тикани Мирану-голубое облако и еще одного белого волка с темно-серыми подпалинами. — А это еще кто? — спросил я тикани Это люк-чернолет. Ты его уже видел в человеческом облике? — ответила она. Он вырос среди людей в Канаде, работал там инженером. Однажды он понял, что оборотень, и прибился к нам. К сожалению, Амурука тоже выбрали для участия в охоте. Он враждебно посмотрел на меня и громко спросил. «А этот почему здесь? Он же чужак!» «Потому что он наш гость, и потому что он больше тебя», спокойно ответил Эдвин, а Тикаани зарычала на кузена, оскалив зубы. «Остальные жители деревни делали вид, что не замечают меня». Это было непросто. Среди двух десятков волков пума явно бросается в глаза. И не только из-за цвета. Будем надеяться, что обряд по снятию проклятия подействовал. Неважно, каким образом. Но проверить это можно лишь в деле. На этот раз мне никак нельзя опозориться. Я прогнал эту сидевшую за занозой мысль, сменив ее другой. Я вам покажу, вы увидите, на что способны кошки. В надежде, что она сработает. Для начала моей задачей было не отставать. Но это оказалось непросто. Волки бежали быстро и без усилий, и я с трудом поспевал за ними. Мой мех тут же потемнел от пота. Но остановился я не из-за усталости. По равнине разнесся странный треск. Небо было покрыто плотным слоем серых облаков. Значит, это не гром. Тогда что это такое? Волки не обратили на шум внимания. Тикаани как раз с кем-то болтала, поэтому я просто побежал дальше рядом. Наконец мы прибыли на место, и я понял, что это был за шум. — Разрази меня гром! — вырвалось у меня. — Вы это серьезно? Одна из этих глыб должна стать угощением на твоем дне рождения? Овцы-быки оказались огромными колоссами, еще мощнее бизонов. Они выглядели очень странно. Вверху можно было разглядеть морду и тяжелые рога, защищающие голову. А внизу, из-под длинных темно-коричневых косм, Еле виднелись четыре ноги. Такое ощущение, что это была гора шерсти. Овцы-быки были заняты. Они сражались друг с другом. Двое быков разбежались и со всей силы столкнулись рогатыми головами. Их тела сотрясла ударная волна, длинный мех заколыхался. Поэтому копытные не сразу поняли, что окружены. Заметив нас... Один из быков побежал в нашу сторону, угрожающе наклонив рогатую башку, и принялся рыть копытом землю. Остальные овцы быки быстро взяли в защитное кольцо двух телят, выставив наружу голову с опасными рогами. «И что теперь? К ним же не подобраться!» — тихо шепнул я Тикаани. «Ждём!» — только и ответила моя подруга. Все члены стаи казались очень внимательными и сосредоточенными. Некоторые, среди них амурука и Люк-Чернолёт, Кружили вокруг стада, время от времени набрасываясь на быков и тут же получая отпор. Объекты нападения постоянно менялись. Видимо, волки хотели выяснить, насколько сильны отдельные животные. Или выманить какого-нибудь быка из кольца, чтобы наброситься на остальных. Когда пришла очередь Люка, он осмелился подойти к быкам совсем близко. Но был вынужден тут же убежать, преследуемый разгневанным самцом. «Беги быстрее, а то рогами в задницу получишь!» — сказал кто-то и рассмеялся. — А что я, по-твоему, делаю? — отозвался Люк. Бык сдался, не догнав волка, и, вернувшись в кольцо, наклонил голову и стал бить копытом, демонстрируя нам свою воинственность. — И на кого вы нацелились? — скептически спросил я Тикаани. — Вон тот хромает и выглядит слабее остальных, — ответила моя любимая волчица. — Теперь я тоже обратил внимание на этого быка. — Этот зверь, наверное, так и так не переживет следующих морозов в минус пятьдесят. Волки снова перешли в нападение, на этот раз среди них были мама Тикаани и Тонорак. Стадо пришло в движение. «Вот видишь, у них уже сдают нервы!» — довольно крикнула моя подружка. Вместо того, чтобы образовать проверенное защитное кольцо, стадо бросилось бежать. В дикой спешке овцебыки мчались на запад, видимо, надеясь, что смогут стряхнуть с себя волков. А может, они просто запаниковали. Мы с Тикаани бок о бок рванули вперед, преследуя добычу. Охотники из стаи северного ветра пытались добраться до одного из телят, а Тикаани и ее товарищи из стая голубого облака старались отделить ослабленного быка от остальных. Когда один из волков попытался схватить теленка, тот испуганно замычал. Его мать закружилась на месте и наклонила голову для нападения, явно собираясь уничтожить всех волков в округе. Стая северного ветра кинулась в рассыпную. Амруук выбрал неудачное направление, и теперь двое быков, которые совсем недавно ожесточенно бились друг с другом, Вместе гнались за молодым оборотнем. Пока мать теленка отгоняла его собратьев по а Амуруук с поджатым хвостом искал пути отступления. Напрасно. Я был в группе волков, которые кружили вокруг хромового овца быка, и заметил, в какую трудную ситуацию попал Амуруук. Еще мгновение, и его настигнет удар копытом, и никто из волков не может к нему подобраться — Инка и члены ее стаи пытались отвлечь быков, кусая их за задние ноги, но оба колосса просто не обращали на это никакого внимания, а кроме того, к ним на помощь уже спешили остальные быки. Неужели проклятие, которое наложил на меня амур теперь работает против него? Нет, я уже не верю в это дурацкое проклятие и помогу кузану Тикаани, чего бы мне это ни стоило. Он поступил со мной подло, но я не могу допустить, чтобы с ним что-то случилось. Посмотрим, справятся ли овцы-быки с кошкой. В два больших прыжка я оказался на месте битвы. Пригнулся, собрал все свои силы и... Приземлился рядом с быком, потому что копытное именно в это мгновение рвануло вперед. Я едва скользнул когтями по длинным коричневым космам, а потом овцебык вдруг встал на дыбы и просто сбросил меня на землю. Я сгруппировался еще в воздухе и почти не поранился, упав на каменную землю. «Карак!» — крикнула Тикаани и бросилась ко мне, но я уже снова стоял на ногах. Тем временем и остальные волки обратили внимание на мои отвлекающие маневры. Они напряженно наблюдали за мной, осознав, что я, один из всех, по-настоящему умею прыгать. «Можешь ему помочь?» — крикнула мне инка, когда Амуроук взвыл. Он получил удар копытом и покатился по земле. «Делаю, что могу!» — мрачно ответил я, выжидая нужный момент для нападения. Мать Амуроука истолковала мое поведение по-своему. «Я знаю, он плохо поступил с тобой. Пожалуйста, прости его!» В ее голосе звучало отчаяние. «Да, да, непременно, потом!» — ответил я. А эти овцы-быки не так просты. Хоть я и был явно первой пумой, которую они видели в своей жизни, они сразу сообразили, что я хищник, и старались не поворачиваться ко мне спиной. Но я должен прыгнуть, иначе Амуруку конец. В тот миг, когда один из быков опустил голову, чтобы добить молодого волка, я оттолкнулся от земли мощными задними лапами и взлетел. Бык в панике поспешил поднять голову, но было уже поздно. Я избежал его опасных рогов и приземлился к нему на спину. «Фух, какой же он косматый!» Я продирался сквозь длиннющую шерсть, чтобы вонзить когти в кожу. Бык, понятное дело, отвлекся на меня, и Амуруку удалось сбежать. Хромая и скуля он убрался на безопасное расстояние. Я, довольный, приготовился перекусить колоссу хребет и добыть праздничное угощение для Тикаани. Но у быка были иные намерения. Он с размаху бросился на землю и принялся кататься из стороны в сторону. Прямо по мне! Я слышал, как трещат мои ребра, и мысленно ругался, на чем свет стоит. Неужели мне конец? Я такого не планировал. Как ни странно, меня спас толстый мех этого животного. Он смягчил удар мощного великана, а кроме того, благодаря волосам между туловищем и землей, образовался зазор. Я смог выскользнуть и сбежать. Сразу несколько волков принялись отвлекать быка от меня. Когда, тяжело дыша, я остановился в отдалении, то увидел, что стадо уже скрылось за ближайшим холмом, но один из быков, хромой, ослабленный, неподвижно лежал на земле огромной меховой горой. Стая голубого облака вернется с добычей. Волки-оборотни задрали головы и торжествующе завыли. тикани коротко присоединилась к остальным, а потом подбежала проверить, все ли со мной в порядке. «Все отлично», — смущенно сказал я, приглаживая языком вздыбленную шерсть. «Конечно, мой выход получился не слишком эффектным, но цели своей я достиг». «Ну что, все еще ненавидишь больших кошек?» — спросил Эдвин голубое облако изрядно потрепанного Амуруука. «С чего ты взял? Я никогда не испытывал к ним ненависти», — заявил кузен тикани «А разве не ты возмущался, что мы взяли карга с собой на охоту?» — подколол его Танарак. «Ничего я не возмущался!» Амрук вяло замахнулся на него. «Я просто спросил, потому что не понял. Что уж и спросить нельзя!» Мои вибриссы дернулись. Мне было весело. «Нет, друзьями мы, конечно, не станем, но мне достаточно и того, что этот волк, хочется надеяться, в будущем не будет сильно разевать свою пасть на чужаков».